Глава 70. Уточнила у шефа, он разрешил Кристине зайти. Сижу, жду, чем все дело закончится. Пью какао начальника. Он почему-то отказался. Наверное, при Кристине пить какао не солидно. И тут открывается дверь, и в приемной появляется хмурый Кирилл. Подходит к моему столу, смотрит мне в глаза и... Перестает хмуриться. «Привет!» С улыбкой говорит Нестеров и смотрит так тепло, что у меня сердце ёкает. «Шеф на месте. К нему можно?» «На месте, но нельзя. У него посетитель». «Можно я тут подожду? Дело есть. Я тут Кристину встретил». «И что?» «Я так понял, ее хотят ко мне под бок отправить. Хочу по этому поводу как раз поговорить». «В этом есть какая-то проблема?» «Да, небольшая». Босс сейчас с Кристиной разговаривает. Кирилл смотрит на дверь кабинета, затем на меня, затем снова на дверь. «Хм». «Ладно, я побоже зайду». И совсем уж неожиданно Нестеров перегибается через стол. Я не успел ничего сделать. Кирилл буквально поймал мои губы и успел быстро легко поцеловать, прежде чем я отклонилась. Извинение, удержался. Нестеров в отличнейшем настроении быстро разворачивается и отходит от стола. А пришел таким хмурым, прижимая пальцы к губам, а затем к пылающим щекам. Вот что мне делать с этой реакцией на Кирилла? Так сладко и так горько. Сладко от этих моментов и горько от понимания, что ничего не будет. Будущего у меня с Кириллом нет и не будет. Я сама себе этого не позволю. И вдруг звонок на рабочий телефон, вызов от шефа. «Да, Лев Константинович». «Алена, сделай мне кофе, будь любезна». «Прошу, Лев Константинович». «У нас есть кто-то в приемной». Напряглась. Создалось впечатление, что Лев буквально почувствовал своего родственника поблизости». Кирилл отрицательно машет головой и направляется к выходу. Но я же не могу обманывать начальника. Есть один посетитель, однако он уже уходит, решил зайти позже. Пусть этот э, посетитель зайдет. Разговор к нему есть. Я прям чувствую, что запахло жареным. Приемная есть камера? Закончив разговор, зову обратно Кирилла. Зайдите, пожалуйста, в кабинет, Кирилл Алексеевич. Однокурсник после моих слов тоже подозрительно огляделся, и только затем удалился. Интересно, о чем они там втроем беседовать будут? Для чего Льву Кирилл? Не прошло и десяти минут, как из кабинета в слезах выскочила Кристина. Она промчалась мимо меня, не останавливаясь, и вскоре скрылась за дверью. Еще спустя минут пятнадцать приемный появился мрачный Кирилл. Проходя мимо меня, он подмигнул, но тоже ничего не сказал и тут же ушел. «Да что там произошло такое?» Опять шеф звонит. «Да, Лев Константинович». «Где мой кофе, Алёнушка?» «Ой, забыл совсем. Сейчас принесу. Кофе или какао?» «Ну, давай какао. У тебя неплохо оно получается». Когда принесла начальнику напиток, робко с надеждой смотрю на льва. «Расскажет, что тут было или нет?» «Лев Константинович, как прошел разговор? Вы не приняли на работу Кристину?» «Шанс на что-то, Алёнушка, я даю только раз». «Довольно жмурясь и попивая какао», — отвечает Лев. Отказалась ее проблема. Захотела, расхотела, снова захотела. Мне неинтересно возиться с этим детским садом. Но она была очень упорной. И раз уж зашел Кирилл, я предоставил ему возможность решать судьбу Кристины в нашей компании. Согласился бы оставить, то нес бы за нее ответственность. Но Лев усмехнулся. Он не согласился. И сказал, и сделал все, чтобы Кристина не осталась на этой работе в его жизни. Иными словами, нажил себе врага. Молодость бывает довольно категорична. Вот в такие моменты я начинаю чувствовать себя действительно старым. Начальник сделал глоток какао и довольно прищурился. Затем оглядел меня с головы до ног. Но я ведь в действительности еще не стар, Алена. А поэтому он тебя не получит, как бы ни старался. Ой-ой-ой что такое? От слов и взгляда льва у меня мурашки. в его словах я почувствовала нечто угрожающее, в то же время притягательное. По-плохому притягательное, опасное. Наверное, надо что-то ответить, а я не могу. В горле пересохло, и в голове ветер гуляет. Ну уже, Алена, соберись. И, дождавшись от меня ответа, начальник продолжил уже другим, расслабленным и веселым тоном. «Как смотришь на то, чтобы сегодня вечером после твоей учебы поехать куда-нибудь отдохнуть?» «Куда ты сама хотела бы?» «Ага, вы посмотрите на этого доброго дедушку Морозка. Любит он притворяться, что добренький такой, а сам — лев». «Конечно, Лев Константинович, куда скажете? Я в любое место буду рада с вами поехать». «Мило улыбаюсь, я тоже умею играть в эту игру. Добренькая, ласковая Снегурочка. Вот сейчас зарплату только получу». «Не хочешь выбирать? Ладно, как знаешь. Что-то на улице похолодало». В баню поедем, греться. С трудом сдержала нецензурную брань. Что-то лев совсем озверел. Видать, в голову разные жидкости ударяют. Надо ведь было самой выбирать. Молча развернулась и ушла, чувствуя себя так, словно проиграла сражение, хотя даже и не думала в него вступать. Пфф, ничего, вот иду гордо после месяца работы, и вся битва закончится. Пусть и понесу серьезные потери. Одно из котомное ждивение и без основной работы будет трудно и страшно. Но сейчас я все сильнее укрепляюсь в своем решении. Это моя жизнь. И никто, кроме меня, не должен решать, как мне ее проживать. Но Лев все равно хорош, хоть и вредный порой.